Позабыто. Мне хотелось броситься к твоим ногам и закричать, возьми меня с собой, только тогда ты узнаешь меня наконец, наконец-то после стольких долгих лет. Но я была так рабка, малодушна, так рабски, покорна тебе. И я только сказала, как жаль. Ты, улыбаясь, взглянул на меня. Тебе правда жаль?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 утешение из путешествий ведь возвращаются да ответила я возвращается но успев забыть должно быть в тоне, каким я это сказала прозвучало что-то необычное слишком страстно потому что теперь и ты встал и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской ты взял меня за плечи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 Ты слышишь, в этот единственный миг Иоганн узнал меня, хотя ни разу не видел меня с самого детства. Мне хотелось встать перед ним на колени, целовать его руки за то, за то, что он узнал меня. Но я только выхватила из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу и сунула их старику. Он задрожал и спуганно посмотрел на меня.